о приручении зверей. За весну религиозные чувства Соньи Самолиста настолько изменились, что она уже не считала себя невестой Иисуса и не возносила ему хвалы в безостановочных молитвах, как во время зимней спячки. Пышная женщина от экзальтации снова перешла в состояние покоя но утверждала, что она по-прежнему истинно верующая, как пастор Оскаре Хуусканин, ее духовный наставник, и надеялся. «Никакой я тебе не духовный наставник, никогда им не был. Своими речами о божественном ты обманул простую бедную девушку». Оскаре Хуусканин сказал, что в его представлении пишущий лиценциатскую работу биолог не может быть заурядной глупышкой которая вот так запросто то принимает религию, то становится равнодушной к ней. «Ты использовал меня, прикрываясь именем Господа», напомнила Сонья. «Не болтай, ты сама ноги раздвинула, потому что пожалела озабоченного бедного старика, да и вообще, в берлоге было тесно». «Уж это точно». Сонья самолистой ежедневно измеряла черту температуру и пульс и регистрировала электроэнцефалограмму. Она изучала его фекалии, высушивала их и анализировала. Пастор заметил, что достоверность полученных данных оставляла желать лучшего, поскольку медведь ел пищу с кухни христианского народного училища, ту же, что и люди. В его рацион не входило никакой обычной для дикого хищника добычи. Ни лягушек, ни зайцев, ни даже падали. Соня сказала, что изучает переваривание пищи у медведя, Поэтому неважно, что на завтрак животное получало хлопья, во время обеда мясной соус, а на ужин – чай и карельские пироги. Сейчас как раз отличный шанс выяснить, как волокнистая пища усваивается в желудке у медведя и как кишечник перерабатывает в энергию, похожий на падаль, сосисочный соус. Соня отводила черта на унитаз, тщательно собирала плоды его жизнедеятельности и следила за тем, чтобы медведь каждый раз подтирался. Медведю нравилась Сонья, и он слушался с удовольствием. По утрам он нетерпеливо бурчал, требуя отвезти его в туалет и в душ, и Сонья давала ему вытираться собственным банным полотенцем. Высушивать медвежью шерсть было тяжелым трудом, и вскоре было решено, что лучше всего устраивать черту помывку через день. Тогда его мыли слаб до головы, а в промежутках он довольствовался ополаскиванием мохнатой мордочки и легким причесыванием. «Надо осторожно, чтобы у медведя не появилась перхоть», — полагала Сонья Саммолиста. Оскаре Хуусканину нравилось в христианском народном училище вампула. Он хорошо себя чувствовал в компании орнитологов-любителей, просвещенных людей, с которыми по вечерам было приятно вести разговоры у камина в уголке столовой. Лимфотерапевты разъехались в конце первой недели, но это Хуусканина сильно не огорчало, в том числе потому, что на следом открывшемся курсе обучали арабским танцам живота. Из гимнастического зала целыми днями доносилось позвякивание бубнов. Полы дрожали, когда крепкие финские женщины крутили бедрами и кружили пупками в такт музыки. Иногда по вечерам они демонстрировали свое мастерство любителям птиц и заодно пастору Хусканину. После таких представлений Оскарь Хусканин стучался в дверь комнаты Соньи и просил ее провести ночь рядом с ним. Раньше они все-таки лежали на одном матрасе. Соня обещала перебраться к нему в комнату, но при условии, что каждое утро и каждый вечер пастор будет проводить молебны. «Но я больше не верующий. Либо проповеди, либо спи один», — объявила Сонья. «Ладно, только хотя бы петь не проси». Вечерами у каминного огня танцовщицы и орнитологи умолкали, слушая молитвы Хуусканина. Оскар взял за привычку говорить также по-английски и по-немецки, потому что среди любителей птиц была пара немцев, один швейцарец и несколько англичан. Они следили за весенним перелетом арктических птиц в Порккало, а сейчас проводили международный симпозиум, делая доклады о своем благородном увлечении. Швейцарец, пожилой, старше Хуусканина офицер, страдал от депрессии. Он просил Хуусканина проводить с ним душеспасительные беседы. Говорил, что они приносили облегчение, хотя он был католиком, а Хуусканин — лютеранином североевропейского образца. Депрессия капитана Ханса Крёля проистекала из того, что армия Швейцарии, где он служил дрессировщиком почтовых голубей, преждевременно отправила его на пенсию. Начиная с Первой мировой войны, обученные в целях военной коммуникации птицы были тайным оружием вооруженных сил Швейцарии. Армия содержала десятки дрессировщиков голубей из разных частей альпийской страны. Птиц обучали доставлять приказы и разведданные, покрывая расстояние между разными воинскими частями и штабами. Когда Оскар Хуусканен спросил, не проще ли было найти средства на радиооборудование, Капитан Ханс Крёль объяснил, что в горной местности от радио большого толка нет. Рельеф эффективно препятствует радиосообщению. Помехи были обычным делом, и чаще всего радио передавало всякий бессвязный шум. По мнению офицера, до настоящего времени хорошо обученные военные голуби образцово обеспечивали коммуникацию. Но потом какой-то армейский болван придумал экономить. «Мои маленькие почтовые голуби якобы стали слишком дорого обходиться». Это, конечно, правда, что содержание 30 голубятин в разных частях страны обходилось недешево, но национальная безопасность стоит того, чтобы за нее платить. Вдобавок ко всему, в последнее время у швейцарской армии было всего 270 почтовых голубей. Их вполне можно было бы прокормить. Содержание одного танка стоит дороже. Работа всей жизни оказалась разрушена одним махом. Дрессировщика военных голубей отправили на пенсию. Всю популяцию истребили совершенно беспощадно. Бедных птиц убили и, может, съели в какой-нибудь офицерской гостинице. Горевал безутешный кадровый военный. — А Вы не думали выращивать голубей для мирных целей? — осмелился спросить Оскар и Хуускнен. Такую возможность Ханс Крёль действительно рассматривал. При посредничестве Международного Олимпийского комитета многие города, претенденты на проведение соревнований, обратились к нему с заманчивым предложением о выращивании тысяч мирных голубей. При открытии Олимпийских игр голубей выпускали в небо в качестве символа мира, положительного посыла спорта. Из Бразилии поступил запрос на основание «голубиного питомника», по мнению местных организаторов карнавалов, белые стаи, выпущенных на свободу голубей, придают ритмам самбы торжественную возвышенность. Судя по всему, капитан Ханс Крель был международно признанным дрессировщиком голубей, однако он отказывался жертвовать свое имя и опыт на выращивание голубей в мирных целях, поскольку это, по его мнению, этически неприемлемо. Когда на каком-нибудь стадионе голубей выпускают в небо большими стаями под оглушительный смех, бедняги расстраиваются, летят, куда глаза глядят, и становятся добычей хищных птиц или скверных мальчишек, а бродячие собаки уплетают останки за обе щеки. Мне притит такое издевательство над живыми существами. Я люблю птиц. Ханс Крёль сказал, что с тем же успехом мог бы взяться за дрессировку охотничьих ястребов в арабских странах. В этой сфере вращаются большие деньги, и работы будет достаточно до тех пор, пока в мире существуют пустыни и нефтяные шейхи. Но хищную птицу нельзя заставить рвать на радость хозяину дичь, которую она даже не ест, а преследует из одной только жажды убивать. Пастор Хусканин задумался. У него был ручной медведь, которого он, чтобы убить время, приучал к чистоте. Медведь уже умел гладить пасторские рубашки и исправлять большую нужду, как человек. Совершал ли скни на ошибку, дрессируя его. Ханс Крёль считал, что медведь очень мудрое животное, а потому нет ничего плохого в обучении его хорошим манерам. Если дать животному приобщиться к культуре человека, это его совсем не испортит, наоборот. Но было бы другим делом, если бы пастор начал прививать ему преступные навыки, сделал из него, скажем, грабителя или профессионального убийцу. Если медведь встанет на путь зла, с ним будет трудно справиться. А вообще голубей и медведей сравнивать нельзя, настолько они разные. Голуби не впадают в зимнюю спячку, а медведи не летают.